тогда же и там же, высота около километра. Летчик и литератор майор Антуан де Сент-Экзепери, он же майор Сантакс Это был мой девятый вылет в составе разведывательной эскадрильи 2.33 на двухмоторном самолете F-5 «Лайтинг», и каждый полет был для меня особенным событием. Своим более молодым товарищам, а самый старший из них был моложе меня на шесть лет, я говорил... Для всех вас одним вылетом больше, одним меньше, не имеет никакого значения. Вы должны понимать, что летать мне осталось недолго, так что для меня каждый вылет очень важен. Некоторое время назад меня после нескольких аварий отстранили от полетов, и в то время я совершенно пал духом. Без полетов у меня имелось чувство, будто я заключен в тюрьме внутри себя самого и подвергаюсь пытке невыносимой праздностью. Но, по счастью, нашлись добрые люди, которые помогли моему горю. и меня вернули в разведывательную эскадрилью. В этом вылете я должен был заснять район Гренобль-Шембери-Анси. Задание считалось безопасным, ибо немецкие истребители не могли подняться до высоты в 10 тысяч метров, на которые совершались разведывательные полеты, а зенитные орудия доставали туда едва-едва. Примечание. Досягаемость по высоте зенитных пушек Ахт-Ахт составляла 10 шестьсот метров. Сначала все шло хорошо, Я выполнил задание и лег на обратный курс, по пути решив пролететь над Марселем, благо запас топлива позволял. Там меня и обстреляли немецкие зенитные батареи. Я отнесся к этому философски. Когда проходишь мимо соседского дома, то цепные псы всегда начинают гавкать, даже если у них нет возможности тебя укусить. Снаряды рвались с большим разбросом и по большей части ниже моего самолета, так что во время обстрела я почувствовал только несколько отдельных ударов осколками по фюзеляжу. Вскоре я удалился от Марселя в южном направлении, и немецкие овчарки прекратили свой истеричный лай. Когда мой самолет пересек береговую черту, и под крыльями впереди и справа, и слева заголубело Средиземное море, я уже было подумал, что и в этот раз все обошлось благополучно. И вдруг раздался звук «понг», ощущавшийся даже не ушами, а скорее всем телом. Лайтинг клюнул носом, и пикирующим соколом понесся к земле, не реагируя на движение штурвала. Примечание. Лайтинги управлялись при помощи штурвала, как бомбардировщики, а не ручкой управления. Очевидно, осколок зенитного снаряда повредил стальной трос тяги управления рулем высоты. Некоторое время тот держался, а потом неожиданно лопнул. Оставалось только прыгать. Проблема была только в том, что при пикировании пилот, пытающийся выброситься с парашютом, неизбежно попадал под удар П-образного хвостового оперения. но на высоте около семи километров, когда скорость пикирования достигла 800 километров в час, я почувствовал удар, сопровождавшийся при противном скрежещущим звуком и лязгом. Это из-за превышения пределов механической прочности отломилось хвостовое оперение моего самолета. Не теряя ни мгновения, я расстегнул привязные ремни, сбросил фонарь кабины и набегающий поток воздуха выдернул меня из кабины, будто морковку из грядки. Поняв, что теперь самолет падает отдельно от меня, я рванул вытяжное кольцо парашюта и почти тут же был ослеплен вспышкой неземного магниевого света, как будто прямо в меня попала молния. Когда зрение ко мне вернулось, я обнаружил, что раскачиваюсь под куполом парашюта примерно на километровой высоте. Но самое странное было не в этом. Из виду куда-то подевались огромный Марсель и городок Кассис, который должен был находиться от меня к северо-востоку. Линия побережья изменилась, и пролегало почти точно подо мной, хотя мой самолет до катастрофы успел довольно далеко удалиться в море, и самое главное, нигде не было видно никаких признаков того, что это место давно и густо населено, только почти точно подо мной располагалось стойбище каких-то дикарей. По крайней мере, я отчетливо видел покрытые шкурами островерхи и вигвамы и суетящихся в невероятном возбуждении людей. А в море, прямо напротив этого поселения, как раз там, куда меня нес ветер, На глади вод лежали старинные корабли – один трехмачтовый парусник и три двухмачтовые галеры. К моему удивлению, парусник и две галеры несли на мачтах Андреевские флаги Российской империи, что в принципе могло быть, а еще над одной галерой развивался флаг советского ВМФ. И вот этого уже не могло быть никак. Я видел, как с борта парусника спускают на воду шлюпку, как налегают на весла грибцы в белой морской форме, и понимал, что вся эта бурная деятельность как раз по мою душу. Я не знал, радоваться этому обстоятельству или печалиться. Как оказалось, в первую очередь стоило радоваться. Я обнаружил, что на некотором отдалении от того места, где я должен был опуститься в воду, море в самых разных направлениях режут хищные треугольные плавники нескольких крупных акул. Теперь вопрос был только в том, кто ко мне успеет первым, потенциальные русские спасатели в шлепке или эти беспощадные морские хищники. Спасатели успели первыми, Благоветер ветер нес меня как раз в их сторону. На высоте около двух метров, когда шлюпка была уже почти рядом, я расстегнул замки подвесной системы и полетел в прохладную воду, уйдя в нее с головой. Пробковый жилет вытолкнул меня на поверхность, и тут же я почувствовал, как сильные руки матросов хватают меня за одежду и втаскивают к себе, к безопасности и жизни. Закончив с моим спасением... Шлюпка у нескольких грибков догнала опустившийся на воду парашютный купол, после чего его команда втянула его внутрь, свалив в носовой части беспорядочной грудой мокрого шелка. И вот я поднимаюсь на борт парусника, по вываленному, очевидно, как раз для меня пассажирскому трапу. Это очень хорошо, потому что с моими травмами по шторм-трапу я, скорее всего, подняться бы не смог. А на палубе меня ожидает пристранная и очень пестрая компания. Первый, кто бросился мне в глаза, Это светловолосый коренастый юноша в американской военной форме времен прошлой войны, дополнительно раскрашенный черными камуфляжными полосами. Я вижу, что, несмотря на свою молодость, он тут самый главный, хозяин жизни и смерти всех, кто ходит по морю на этих кораблях. А еще этот молодой человек беспощаден в первую очередь к самому себе и чужд окружающим его людям. Так же, как медведь чужд гориллам, запертым вместе с ним в одной клетке. Чужд он мне... И от ощущения этой чуждости у меня по коже пробегает озноб. По левую руку от юноши стоит военный в белом мундире примерно XVIII века. Он не молод и бит жизнью, а треуголка, трость и уверенное выражение лица говорят о том, что он тут тоже большой командир, капитан первого ранга или же даже адмирал, подчиняющийся только своему непосредственному начальнику, власть которого признает в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств. По правую руку от молодого человека стоит офицер в потрепанной форме итальянской супермарины, но я вижу, что это чистая декорация. Для него власть этого юноши даже еще более абсолютна, чем для адмирала XVIII века. Рядом с адмиралом стоит монахиня. По крайней мере, об этом говорят длинная белая одежда до пят, покрывающая голову косынка и большой самшитовый крест на выпуклых персях. Еще один военный в светло-коричневой кожаной тужурке стоит рядом с итальянским офицером. Но самое удивительное оказалось даже не в этих пятерых, выглядящих так, будто их надергали сюда из разных мест, а в команде этого парусника. Оказалось, что она почти поголовно состоит из одних только девиц весьма экзотического вида. Некоторые из них смуглы как мулатки с наголо наголоостриженными головами, другие более похожи на типичных европеек, просто загорелы, Их волосы самых разных оттенков, от темно-каштанового до соломенного, закручены на затылках в тугие узлы, будто у японских самураев. Мулатки носят белые одежды вроде монашеских, но только короткие, длиной до середины ведра. А загорелые девушки почти европейского вида щеголяют в коротеньких кожаных юбочках и таких жилетках. Юноша задает мне какой-то вопрос, но я отвечаю, что ничего не понимаю. Тогда со мной заговаривает адмирал на неплохом французском, Он просит меня назвать свою фамилию, имя, воинское звание и год происхождения. Я отвечаю, что меня зовут Антуан де Сент-Экзепери, воинское звание майор. А вот смысла последнего вопроса я не понимаю. Быть может, им интересен год моего рождения? Впрочем, я вижу, что, по крайней мере, мое имя и фамилия их молодому главному начальнику оказались понятны и без перевода. Скорее всего, он читал написанные мной книги. Глаза его теплеют, губы расплываются в улыбке, И, сделав шаг вперед, этот беспощадный к другим и себе молодой человек протягивает мне руку и говорит «Бонжур, месье Антуан», после чего добавляет несколько слов по-русски. Адмирал переводит мне его слова «Господин де младший прогрессор господин Петров поздравляет вас с прибытием к нам на борт. Я жму протянутую руку, а в голове только одна мысль. Если с виду так суров и беспощаден младший член организации, именующий себя прогрессорами», то каковы же их старшие братья?